Только когда ты жизнь куёшь, а не она тебя. Вот это, как я погляжу, много себе наковали. Послушайте, Щагин или как вы там хотите, Щукин. Слушайте. Я я не очень понимаю, что вы от меня хотите? Ведь я думаю, что вы пришли, если говорить откровенно, не для того, чтобы испортить мой день рождения. У меня сегодня тоже день рождения. Я это помню. О! И поэтому, чтобы не травмировать себя, жену, не дай бог отца. Я готов вам сделать соответствующий подарок. Сумму назовите сами. Да вы что? Да вы что я не за деньгами пришел. И к отцу моему не пойду. Хотя была мысль. Вот первое, что пришло в голову, найду отца. Упаду на грудь, заплачу, закричу, папочка! Да, вы что, с ума сошли? А? Вы что, хотите погубить старика? У него же гипертония, ему скоро 70. Вдруг такое сообщение. Да не волнуйтесь, что? не волнуйтесь. Я же говорю, мысль была. Потом, когда все справочки про вас навел, подумал, нельзя. Нельзя убивать, расти вы, Андрей Петрович, подкидыша. Я вас попросил бы. Да я же говорю, нельзя. Да и вас жалко стало. Молодой ученый, директор научного института. Вся жизнь, можно сказать, как стеклышко. И вдруг такое. Так какого же черта вы ко мне пришли? Обидно стало. Обидно. Год терпела тут обидно сделалось. Сорок лет мне сегодня задушует ничего. А у вас 40 лет и о, о, телеграммами стол завален. А ведь это я мог быть. Я? Ну, вот так бы сидел в кресле, а жена мне у телефона трубку снимала. А нет ничего это у меня. А почему, вот за что? Чем я виноват? Ну, а я-то чем виноват. Я вас не виню, я справедливости требую. Что ваше, то ваше, а что мое, то мое. Не понимаю. А тут и понимать нечего. Я к вам не за подаянием пришел, и жизнь вашу я калечить не собираюсь. Оставайтесь с тем, кто вы есть, каким к вам люди привыкли, и то, что вы сами себе добыли, пусть с вами остается. А вот то, что Щукину принадлежит, то будьте добры, но ну и верните. Это бред какой-то. Почему бред? Ведь даже на суде наследство законным наследникам возвращается. Какое наследство? Вы сами не знаете, чего вы хотите. Я хочу разобраться, что здесь ваше, а что мое. Вашего здесь ничего нет. Ах, как так? Как так? А вот мы сейчас... Посмотрим. Вот телеграмка, щукину Андрею Андреевичу. Поздравляю с славным сорокалетием. Желаю здоровья, счастья, успехов, поприще науки. Академик Востриков. Востриков. Ну, вот видите, мне телеграмма еще от такого человека. Я думаю, вы, вы что, это, вы серьезно считаете? Ну а как же, вот написано же, щукину Андрей Андреевич. Ну да поймите вы, это меня поздравляет Востриков. как ученого, как директора института. Ой, ой, Вы же прекрасно понимаете, что как ученого он вас ни в грош не ставит, и как директора не очень любит. Он просто уважает и ценит отца, академика Щукина. Старика не хочет обидеть Остриков. Вот, поэтому поздравляет сына Щукина. А сын это я, и телеграмма-то мне. Ха. Да, я вижу, вы зря год не теряли. А как же, я все справочки про вас навел. Все выяснил. А что, если я возьму и позвоню в милицию? Для чего? Для того, чтобы сказать, что ко мне явился какой-то аферист. Да, аферист. Шантажирует меня и покушается на мою собственность. Ай-ай-ай-ай-ай, как нехорошо, гражданин Сяги. Вы же прекрасно понимаете, что это не так. Ведь ничего вашего, вы понимаете, вашего мне не надо. А в милицию я и сам позвонить могу. Моя милиция меня бережет. Она помогает найти потерявшихся родственников. Газеты читаете? Ну? Мать ребенка во время войны потеряла, а милиция через 30 лет его находит. А я-то не на войне, а потерян. Я жертва мирного времени. Слушайте, затянули старую песню. Хватит. Если вам нравится телеграмма, бейте ее на здоровье. И возьму, и возьму, а что? Я остальные посмотрю. Вот. Это мне, это тоже мне. А это вам, это ваш дружок прислал. Это мне, это. Это опять мне. Серьезно, вот, интересно, по какому принципу вы их распределяете? Так это же очень просто. Что вы? По первым словам, uh -huh. вот. Пожалуйста. Так. Милый Андрей Андреевич. Мне. Уважаемый Андрей Андреевич. Тоже мне. Так, родной Андрюша. Это вам. Ваш дружок прислал. М -м. Так. Ну, хорошо. Что вам еще нужно? Только говорите быстрее. Это ты. Не надо, не надо, не надо торопиться, не надо, у нас с вами разговор, у нас с вами разговор долгий. Вы б халатик-то сняли. Что? Мой халатик-то поди. Слушайте, вот это уже наглость. Халат действительно подарен мне отцом. Ну, не собираюсь. Вы его забирать в все подарки? Чего ты не собираешься? Очень даже собираюсь. Халат подарен папой сыну. Вы к этому никакого отношения не имеете. дать халатик. Давайте, давайте. Хм. Берите, жулик. Зачем же вы меня оскорбляете все время? Ну? Зачем? Ведь обижусь. и богу обижусь. Ничего тогда от вас мне не надо. А просто пойду к отцу, ну упаду ладно, на грудь. Хватит, я это уже слышал. Вы слышали, а папа нет. Надеюсь, не услышат. Вы же мне обещали. Ну, обещал. Обещал. А что? Только выведите себя, знаете ли, в пределах. А то жулик, аферист. Что это такое? Ну, надел чурой халат, обзывается. Ну, вы меня извините. Кто-то. Давайте спокойно. Без темпераментов, как говорится. Алло. Щукин слушает. Кто? А? -а. Ну, спасибо-спасибо. Сорок спасибо. 40 лет, сорок лет, ага. Да. Конечно. Чего? К чему голос изменился? Охрип малость. <свят> да. Отец будет обязательно. Только что из Лондона прилетел. Да чувствует себя ничего, хотя, конечно, в его возрасте такие перелеты. Ну обнимаю. Это кто звонил? Да так. Мне. Судя по твоему лицу, ты подслушивала. Вы так кричали? Ну что же, тем лучше. Что ты на все это скажешь?